Глава тридцать шестая. Аннет моргнула, взгляд её изменился, будто мы снова вернулись на два года назад. Вот только посмотрев на меня, бывшая подруга не бросилась мне на шею с благодарностью за спасение от приворота, а отшатнулась. Упав на задницу, она поползла спиной вперёд, выдавая на одной высокой ноте истеричное «А-а-а-а!» «Не сработало!» — тяжело вздохнула липучкой, тут же попросил. «Если какая драконица меня приворожит...» Не спасай меня, пожалуйста, Китти, уговорил, растерянно отозвалась я и осторожно позвала. Анна, что с тобой? Это я, Кэтрин, не узнаешь? Уйди, чудовище! заверещала девушка, швыряя в меня все, что под руку попадалось, начиная от своих испорченных кемто туфель и заканчивая моей сумкой с тетрадями, так недальновидно оставленной у порога. Не трогай меня, темный монстр! У девушки что-то со зрением. Констатировала ящерка с крыльями, то ли галлюцинации, то ли нежные девичьи мечты о романтичном злодее. Хм, я скрестила на груди руки. Может, это она про тебя? Лепучка удивленно повернул ко мне мордочку и неожиданно припал животом к моему плечу. Крылышки его задрожали мелко-мелко. Не льсти себе, простеял дракончик. Она испугалась тебя. Я не понимающая нахмурилась и оглянулась на зеркало. при виде серокожей девушки, с белыми волосами и алыми глазами, отскочила на несколько шагов сразу. «Оу!» К несчастью, приземлилась я рядом с Анн, и бывшая подруга, подскочив с пола, с диким криком бросилась к двери, забыв, что та открывается в другую сторону. Врезавшись со всего размаху, соседка замерла на миг, и, вытянувшись во весь рост, рухнула на пол. Когда она замерла без движения, я пробормотала, обращаясь к липучке. «Оу!» Как думаешь, мне уже пора рисовать звездочку на бакуазуна, или пронесет? То есть сначала подойди к своему дракону, а теперь? Саркастично хмыкнул дракончик. Но ты, кажется, меня не боишься, заметила я. Я разумный дракон, а не какое-то там животное, напомнил липучка. Я подняла руки и внимательно смотрела потемневшую кожу. Так это правда? Схлипнула. Я действительно жуткий монстр. Только не реви! По-настоящему испугался дракончик. Теперь вместо ногтей когти вырастут. Ранея слезы пожаловалась я, а глаза ты видел. Я закрыла ладонями лицо. Шендатиль бросит меня. Он Дроу терпеть не может. И как это произошло? Почему я почернела? Слезы внезапно высохли, и я подняла голову. Стой! Действительно, а почему? Может, Долгранас наложил на меня заклинание, как Райли на несчастную Аннет? Думаешь, это не настоящее? Заинтересовался Лепучка. Иди умойся, проверим. Пока я оттирала с кожи серый налет, Анна пришла в себя и, озираясь, позвала: "Кити, мне тут жуткий сон приснился". И он еще не кончился. Понимая, что мыло не помогает вернуть светлую кожу, горестно вздохнула и я. Так что лучше не смотри на меня. Кстати, я тебя исцелила от заклятия Райли. Не благодари. И не собиралась. Проворчала она. Могла бы и раньше это сделать. Я столько времени мучилась. А я ромашки, блин, нюхала. Огрызнулась я и повела плечем, на котором сидел дракончик. Иди уже. На занятии опоздаешь. Китти. Что? Я обернулась и посмотрела так, что девушка попятилась, но на этот раз обошлось без эффектного тарана лбом двери. «Позвать лекаря?» «Да сразу ректора! Чего уж!» — грустно усмехнулась я. «Через полчаса я стану знаменитостью Академии на радости Долгроназу, а потом я приму яду, потому что не вынесу взгляды Шандатиля. Если он посмотрит на меня так же, как на Коррелла, у меня сердце разорвется». Подруга все еще топталась на месте, явно желая мне помочь, но не зная как. Я же вытолкала ее из комнаты и заперла дверь». Опустившись на полгорька, заплакала, а Лепучка заметался вокруг меня, бормоча слова утешения. Цвет его крыльев поменялся, а взгляд стал таким тоскливым, что я с усилием улыбнулась. Ты-то чего попледнял? Есть хочу. Обиженно признался Лепучка. А ты вместо того, чтобы покормить питомца, устроила соленое обливание. Я подняла руку и выпустила в дракончика немного эгры. Светлые ленты переплетались с темными, убивая во мне остатки надежды на то, Что мой вид проделки гадкого дроу, а словам короля верить нельзя. В дверь постучали, и я жжалость даже дыхание затаила. А лепучка сыто икнул и снова вырос в два раза. Теперь дракончик по размерам был с небольшую лысую кошку с крылышками, рожками и тончим длинным хвостом. Кэтрин, я хочу с тобой поговорить. У меня спина похолодела, стоило услышать мелодичный голос Шандателя. Почему именно сейчас, когда я еще не смирилась с тем, что нам, как в той грустной эльфийской песне, никогда не быть вместе? Кусая губы, я пыталась остановить вновь покатившиеся по щекам слезы. Китти, прошу, уходи, стараясь, чтобы голос не дрожал, попросила я. Да, надо срочно улететь домой, если Азун меня к себе подпустит. А если нет, то найму лошадь в ближайшем городке и заодно загляну в ту кондитерскую, где делают умопомрачительные пирожные. Куплю то самое, что принёс мне на бал эльф. Вытерла мокрые щёки и огляделась. Да, так и сделаю. Надо поговорить с папой, расспросить его, может, всё же меня заколдовали, нанять целителя. Китти, открой дверь. Голос эльфу зазвенел тревогой. Тебе... Нельзя меня видеть такой. Прошептал я, примиряясь к окну. Сумею ли вылезти, не свернув себе шею? Может применить темную эгуру? Нет, лучше веревка, надежнее. И тут за спиной раздался щелчок, и я обернулась. Липучка, воспользовавшись тем, что уже подрос, подпрыгнул и, дотянувшись до замка, открыл дверь. Нет! Я быстро отвернулась и спрятала лицо в ладонях, как только заметила в проеме шандатилия. Не смотри на меня, умоляю. Кэтрин. Он закрыл дверь и приблизился ко мне. — Ты моя девушка. Что бы ни случилось, я помогу тебе. — Нет, ты не понимаешь. Не отрывая ладони от лица, помотала я головой. — Я урод! — Ты всегда для меня прекрасна, — напомнил эльф. Сама просила говорить об этом. — Сейчас не прошу, — буркнула я. — Это в прошлом. — Это в прошлом. Теперь стоит тебя только взглянуть на меня, ох! Не думаю, что все так ужасно, как ты говоришь. Насмешливо возразил Шиндатиль. Это не пройщик какой, возмутилась я. Все очень серьезно, Тиль. Прошу, уйди. Я у меня сердце не выдержит, если ты сейчас меня увидишь. Почему? Серьезно спросил он. Потому. Всхлипнув, я призналась, хотя и понимала, что это бесполезно и даже опасно. Я люблю тебя, по-настоящему люблю, а ты будешь меня ненавидеть. Не думаю, что смогу так сильно поменять мнение о тебе. Ровным тоном произнес он. Ощутив на запястьях его прохладные пальцы, я испуганно вскрикнула, но не смогла сопротивляться долго, и Шендатель отвел мои руки от лица. Я зажмурилась, а сердце забилось так часто и оглушительно громко, что я едва могла расслышать тихий голос Эльфа. И что я должен увидеть такого страшного? Я вздрогнула и распахнув глаза с надеждой оглянулась на зеркало, но отражение не обрадовало, показывая мне всю ту же страшную девушку с темной кожей и алыми глазами. Удивившись, я посмотрела на Шандатила. Разве ты не видишь, как я изменилась? Нет, уголки его губ дрогнули. Ты ничуть не изменилась, Китти. А кожа? Я вырвалась и дотронулась до лица. Она же поменяла оттенок. Да, поменяла, согласился эльф. И глаза? Я нахмурилась. Они же красные. Кстати, ты будешь прекрасно видеть в темноте, подсказал он. Тиль, топнула я в сердцах. Я же Дроу. «Я знаю». Спокойно отозвался он, повергая меня в полнейшее изумление. Даже до речи отнялся. Я лишь открывала и закрывала рот, не зная, что сказать. Шандатель весело и широко улыбнулся и неожиданно подмигнул. «И я не считаю это недостатком, Китти». Почувствовав слабость, я пошарила в воздухе и, нащупав спинку кровати, осторожно присела на краешек заправленной постели. «Ничего не понимаю». «Китти». Позвал эльфа, когда я запрокинула голову, чтобы встретиться с ним взглядом, приник к моим губам в настойчивом поцелуе. Опять целуются, проворчал Липучка. Нет бы пожирать дали.